Глава двадцать семь Из дома они с Евой вышли последней. И первое, на что Арина наткнулась, мрачноватый котенковский взгляд. Она даже притормозила от неожиданности, стараясь понять, когда и где уже успела накосячить. Они, конечно, задержались немного, но ведь Ева маленький ребенок, совсем не лишним будет сводить ее в туалет перед дальней дорогой. И торопиться-то особо некуда, им ни на поезд, ни на самолёт не надо. Даже полчаса задержки не критичны, а они совсем немного от остальных отстали. Тем более, не всё необходимое ещё погружено. Ехать за город Котенков решил не на той машине, на которой обычно ездил, а на внедорожнике, находящемся в арененном распоряжении. И как раз сейчас он пристраивал сумку-холодильник в багажное отделение. А Макара, между прочим, тоже не видно, и тогда вообще непонятно почему эти суровые взгляды?» Арина на пикник не напрашивалась. Можно сказать, ее заставили. «Вы чего на дороге встали?» Прилетела из-за спины. А вот и Макар вышел из дома с двумя пластиковыми бутылками воды в руках и с Элей. «Здравствуйте!» негромко произнесла та. Голос тоже приятный, мягкий, чистый, нежный. «Здравствуй!» на автомате откликнулась Арина. Попросительно посмотрел на Макара, «Эля тоже с нами поедет». Тот кивнул, доложил с напором. Папа разрешил и метнул короткий взгляд на свою одноклассницу. Неожиданно, но раз глава семьи не возразил, то уж Арина тем более не станет. Кто она такая? Всего-навсего няня. И ей же не выводок «мал-мала-меньше» подкинули, а взрослую самостоятельную девочку, за которой особой присматривать не надо. Макар и сам ее из виду не выпустит. А Эллины родители тоже не против. Как я поняла, мы надолго, только вечером вернемся. И Арина на их месте сто раз подумала бы, стоит ли отпускать дочь с парнем, которого она знает чуть больше месяца. Хотя с самим Котенковым они, наверное, давно знакомы. «Не против», — заверил Макар. «Папа все равно работает», — добавила Эля. «А мама в отъезде, она редко дома бывает». «Ну хорошо, Арина независимо дёрнула плечами. Тогда пойдёмте в машину усаживаться». Как раз и Котенков захлопнул дверцу багажного отделения. Ева забралась в своё детское кресло, Макар и еля устроились рядом, а Арина уселась рядом с водителем и почти сразу поймала ещё один мрачноватый взгляд. «Да в чём дело-то? Не выспался он, что ли? Ну не припомнит Арина за собой никаких грехов». Они даже толком не разговаривали больше с того самого раза, как Котенков заявил о своем желании устроить пикник. Даже подготовкой к нему в основном Арина с Оксаной Григорьевной занимались. А ведь даже день словно специально выдался отличный, довольно теплый и солнечный. Облака, если и проплывали по небу, то ажурные, почти прозрачные, теснились плотнее только где-то далеко у горизонта. Да и то в стороне, противоположной той, в которую они ехали. Арина время от времени поглядывала в зеркало над лобовым стеклом. Что там творится на заднем сидении? Ну, если честно, ничего особенного там не творилось. Эля разместилась посередине. Макар специально пропустил ее вперед, когда усаживались в машину. Не потому, что хотел отделиться от сестры, а потому, что так мог поближе придвигаться к Эле общаясь с Евой, или вообще слегка навалиться на нее, перегибаясь, чтобы помочь сестренке с планшетом. Коротая время в дороге, Ева смотрела мультики или играла в совсем простенькие игры. Макар и еля тоже держали в руках телефоны и тихонько переговаривались, у каждого по беспроводному наушнику в одном ухе. Может и Арине достать свой мобильник, включить музыку или покопаться в сетях? Нет, не хочется. Она посмотрела на Котенкова. «А далеко нам ехать?» «Прилично», — ответил он. «Не меньше двух часов, но точно не скажу. Где это вообще находится?» Котенков назвал район, а ещё деревню или посёлок, о котором Арина раньше даже не слышала. «Но сама усадьба, она на отшибе стоит», — продолжил Котенков. Опять деловито и увлечённо. Даже хмуриться перестал. «Почти в чистом поле до посёлка полчаса дорогой, потом лесом. Раньше возле небольшая деревушка была, но сейчас от неё почти ничего не осталось. Даже не развалины, а станки развалин. Какие-то дома сгорели, какие-то разобрали или снесли. А в самой усадьбе тоже раньше что-то было, типа мастерской какого-то народного промысла. Хотели туристический объект сделать, а ничего не вышло и на реставрацию у района денег нет. Вот и продают с условием сохранить, чтобы совсем не развалилось. Один бы я, конечно, связываться не стал, но кроме нас нашлись, кто согласен деньги вложить. Посмотрим, что получится. Понятно. Кивнула Арина, в очередной раз глянула в зеркало заднего вида. Сзади все в порядке, идиллия. Дети вели себя прилично, даже макарс с Элей не пытались тайком подержаться за руку или еще что-то, хотя и сидели совсем близко, соприкасаясь плечами и коленями. Мы, похоже, не придавали этому значения или умело скрывали ощущения, стараясь не травмировать нежную психику взрослых. Арина тоже поудобнее устроилась в кресле. Чуть откинула голову, коротко посмотрела на Котенкова, потом уставилась в боковое окно. Задумалась. А ведь он не тянул свой бизнес исключительно ради денег, богатства, статуса. Он действительно получал от этого удовольствие. А она? Она тоже получает удовольствие от своей работы? Наверное, да. Пожалуй. Ей повезло, хотя она и сомневалась изначально, сильно сомневалась, мысленно приводя аргументы почти те же самые, что и Боря. Разве это серьезно? Няня в чужом доме? Престижной такую работу не назовешь, и даже нормальной. Пусть даже платят за нее гораздо больше, чем в том же детском саду или школе. Все равно же считается прислуга, унизительно вроде бы. Но, наверное, все зависит от семьи, от детей, от родителей. Да, тут ей точно повезло. А Ева, может, и не совсем идеальный ребенок, но привязанность ее искреннее. А смеется она настолько чисто и заразительно, что не получается остаться равнодушной, не присоединиться к ней, да и остальные очень даже ничего».